Глава 51. И больше, чтоб ни разу. Вот она, вот она, мама, 516-я. Плюшка радостно скачет у искомой двери. Мы с ней устроили соревнование, вообще-то. Ну, если быть точнее, чтобы придать долгому пути по коридору какой-то смысл, я предложила соревнование и, шагая за Маруськой в черепашьем темпе, позволила ей выиграть. Господи, как же нервно. Кажется, каждый шаг по больничному коридору как шаг ближе к пропасти. Я даже не представляю, в каком состоянии увижу Яра и не порвётся ли у меня сердце от ужаса, если это состояние будет плачевным. Нет, он говорил, что пришёл в себя аж сутки назад, и его таки перевели из реанимации в обычную палату. А значит, всё должно быть неплохо для его положения. Ладно, перед смертью не надышишься. Тем более, что выжидающая мордашка моруски уже начинает приобретать то же выражение, что и лицо моего телохранителя, каменной статуей замершего у двери. Слава богу, в палату он со мной не двинет. Удалось уболтать его на это по дороге. Я стукаю два раза костяшками пальцев в дверь и поворачиваю дверную ручку, как будто в ледяную воду с размаху. За дверью, оказывается, что мы с Маруской явились не вовремя. В палате Яра обнаруживается не только он, но и врач, молодой, светлоглазый хирург, иметь сестричка с неожиданно весёлыми ямочками на щеках. Хирург с Яром спорили, довольно разгорячённо, хоть и не повышая тонов. Они замолкают, как только в палату соплем папочка, вперёд меня протискивается нетерпеливая куница Маруська. Остановить её так же сложно, как остановить ветер. В ней лучшие папины гены. Она целеустремлённая и пробивная, как настоящий таран. Именно поэтому нет ничего удивительного, что она оказывается первой в палате и даже плюхается на край постели Яра и немедленно обдевает его шею своими ручками. Живой, бледноватый, слегка заросший, но живой, способный сидеть на постели. Под тёмно-синей пижамой, истинно больничным атрибутом, даже на глаз виден плотный слой бинтов. Впрочем, это всё. Глаза у Яра не потеряли в силе ни на грамм. Хорошо, если есть силы демонстрировать характер, значит, он вполне жизнеспособен. Тот растерянный, раненый, стремительно теряющий кровь ветров, что пытался стоять на своих ногах и со мной прощаться, снился мне в кошмарах которую ночь. Между прочим, время посещений у нашего отделения закончилось 15 минут назад. Гыршисто произносит хирург, и только поэтому понятно, кое-кто уже доконал его до ручки. Поэтому врач настроен докапываться до всякой мелочи. Я тихонько обмираю. Да, мы задержались. Я старалась сэкономить время. Даже шоколадный маффин, что удалось купить в кофейне рядом с офисным центром, умяла на ходу, стремясь заткнуть сводящий желудок неожиданно острый голод. Увы, домашкеной школы пришлось заложить крюк. Только если бы я его не сделала, у моей дочери появился бы повод для действительно смертельной обиды. «В конце концов, мы с ней договаривались, что поедем к папе в больницу вдвоем, и я про нее ни в коем случае не забуду». Денис Витальевич. Ветров говорит негромко, но этот его тон — это концентрат самых ядовитых веществ в мире. «Может, вам сходить в...» Взгляд Яра касается Маруськиной макушки, и он все-таки удерживается в рамках приличных посылов. «В сестринскую». Там, наверное, у вас найдётся компания посимпатичнее меня. Наш с вами волшебный диспут о дате моей выписки можно отложить до завтра. Хирург сатанеет. Да, это очень знакомое мне выражение лица. Выражение лица любого врача, столкнувшегося с Ярославом Ветровым. Почему-то он их особо не любил и обходил при случае по долгой дуге. Благо его здоровье обычно позволяло ему такую роскошь. Я только очень сочувствую этому мужику. Недолго, ровно до той секунды, когда он сквозь зубы роняет. В реанимации вы были терпимей, Ярослав Олегович. Блин, еще пара таких выражений, и я сама этому эскулапу путевку в реанимацию организую. Пусть полежит, отдохнет, порадует персонал своей сговорчивостью. И пусть за него кто-то так же подыхает от тревоги, как подыхала я». От приведного негодования меня отвлекает резко меняющееся выражение лица Яра, от холодно-спокойного к ядовито-желчному, будто ему сильным спазмом скрутило внутренности. Хотя почему вдруг? У него, между прочим, это может быть вполне реально. У меня под ногами пошатывается земля, да и врачу явно приходит в голову та же мысль, что и мне. По крайней мере, он за секунду оказывается у постели Яра. В каком месте болит? Опишите ощущения. Голос врача звучит требовательно. Да нигде. Яр неприязненно морщится, и его лицо возвращается к исходному настроению. Просто давайте без отчества, док. В дурдом какой-то. Денис Витальевич на всякий случай придирчиво осматривает Яра, уточняя: "Точно нету болей? Не колит, не режет, спазмы? Всё нормально?" Яр снова дёргает подбородком. "Док, дайте мне побыть с женой." Я последний раз видел ее до операции и не был уверен, что увижу снова. У-у-у, трепло!» Я кидаю тревожный взгляд на Маруську, но она, кажется, не уловила рокового подтекста в папиных словах. Ну и слава богу. А жена... Ладно, так и быть, спущу я ему эту жену. На самом деле это слово неожиданно приятно прошлось по чувствительной холке моей души. Врач долго и пристально таращится на Яра, явно пытаясь хотя бы невербально воздействовать на его совесть. Я стараюсь удержать лицо и не угорать над этим вслух. Нет. Не докопайтесь, Денис Витальевич. Сколько многие пытались и изгинули бесследно. Совесть Ярослава Ветрова всё равно что пустынный мираж. Иногда появляется, кажется такой реальной, а потом раз и понимаешь, что тебя только что пымели. Чёрт с вами. Раздражённо бросает хирург, разворачивается ко мне и явно пытается найти единомышленника хотя бы в моём лице. Только недолго. "Ну, мы постараемся", дипломатично улыбаюсь я, удерживая на языке ремарку, что лично я не буду уж очень усердствовать в этом старании. В конце концов, я, может и не работаю сейчас юристом, но понимание, что можно, а что нельзя говорить в подобных ситуациях, у меня сохранилось. Я так боялась, что наш с Яром исход окажется драматичным. Я бы осталась ночевать в его палате, вот в этом вот нераскладном кресле в углу палаты и уснула бы лишь бы слышать ночью его дыхание и знать, он жив, жив. Я его не потеряла. Людмила. Врач кликает медсестру, которая с интересом зыркает то на меня, то на Яра, и оба они наконец покидают палату. Я уже не надеялась, что это произойдёт. Взгляд Яра обращается ко мне. Моё тёмное ультрамариновое море захлёстывает меня с головой, так что хочется перестать дышать и слиться на его коленях истосковавшейся по хозяину кошкой. Я устала без него так, что нету уже никаких сил это терпеть. Я не подхожу, не тороплюсь с этим, боюсь смазать момент, потерять тепло этих душевных вибраций. Папочка, тебе уже лучше? Все это время Маруська умирала от нетерпения, дожидаясь, пока нудные взрослые доболтают и позволят ей задать волнующий ее уже несколько дней вопрос. И вот, наконец-то, ей это удается. Люблю, когда Яр вот так смотрит на нашу с ним дочь, пожалуй, даже больше, чем когда он смотрит на меня. В такие моменты на его лице непривычно много эмоций и столько любви. «Ты пришла, Машунька, и я уже почти выздоровел». Яр прижимает плюшку к себе настолько крепко, что я всерьёз начинаю беспокоиться, бережёт ли он при этом свои раны. Судя по лёгкой болезненности на секунду проступившей на его лице, всё-таки не очень. По-моему, у них и вправду была любовь с первого взгляда, причём очень даже обоюдная. Побереги себя. Я всё-таки не удерживаюсь от замечания, хоть ради нас. Ради вас попробую. Мы раз за разом встречаемся глазами, и каждый раз в моей душе будто вспыхивает очередная яркая молния. Мои вопросы, десятки вопросов о его самочувствии, почему-то застревают в горле. Почему? Разве я за него не беспокоюсь? Господи, да я же умирала от страха в эти дни. Возможно, в этом дело. Я знаю, он терпеть не может даже малейшей слабости, бросающей на него тень. И заставить его быть слабым, покорным боли, кажется, не способно даже три наживы ранения. Судя по всему, с Владом ты уже созванивался. Я наконец решаюсь заговорить. Беру в расчёт в основном реакцию Яра на озвученное отчество. Она объясняется только одним: он в курсе. Подтверждая мои мысли, Яра пускает подбородок, и мне сразу становится несколько неловко. И сколько он тебе рассказал? Я всё-таки подхожу к его постели, занимая свободный край. Так хочется коснуться оставленной поверх одеяла широкой мужской ладони, но мне впервые в жизни не хватает на это смелости. Всё, ёмко отвечает Яр, и я прикрываю глаза, справляясь с этим ощущением стыда. Да, мне стыдно. Стыдно за ту ситуацию, стыдно, что я о ней промолчала. Сколько всего сложилось бы по-другому, если бы я открыла рот. Вы бы точно ушли из агентства Олега Германовича, возможно, завьялов бы не стуканул Стелле, а моё появление и с Кайсаровым, и Лиликой, я пересеклась бы уже сама по себе. Этот феерический обман вскрылся бы гораздо раньше. Эй, иди сюда. Ветров сам накрывает мои пальцы своей ладонью и притягивает к себе, заставляя меня прижаться щекой к его небритой скуле. Давай на это сейчас забьём, Вик. Я хочу разодрать этого мудака на части, медленно, со вкусом. Увы, придётся обойтись более законными методами мести. А ты, давай больше таких секретов ты от меня заводить не будешь. Милосердное предложение взять и забыть. Если честно, я на него не очень-то и рассчитывала. Да кто бы говорил мне про секреты? Я ворчу по привычке, тем не менее с усталым удовольствием дышу, уткнувшись губами в сгибшеее яро. От него пахнет лекарствами, кровью в самую малость, но даже так это его запах, мой любимый, тот самый, который делает воздух невыносимо вкусным. Сам-то сколько тогда со своими подозрениями варился. Он тихонько вздыхает и обнимает меня крепче. Прости, коротко произносит Яр. И если честно, первый раз я слышу его таким, открытым и искренним одновременно. Прости меня, Ви. Можешь не за всё, что было, но хотя бы вот за то, что молчал. Да я вообще-то уже, причём по полному списку. Вот бы ещё подобрать такие слова, чтобы это ему объяснить. Я всё-таки отодвигаюсь от Яра. Мне интересно, как на это всё смотрит Маруська. Уж больно подозрительно она притихла. Ну, так и есть. Наша дочь. Вот во всём наша с Яром. С ужасно хитроей лисьей мордашкой. Она затаилась, прижавшись щекой к папиному предплечью и смотрит на нас с таким довольным видом. Да, малышка, кажется, твой папа сдержит слово, и в итоге со мной всё-таки помирится. Уже даже я всеми руками за. Мы молчим. Все втроём молчим, предпочитая только крепче вцепиться друг в дружку. Сейчас это, пожалуй, самое необходимое просто побыть друг с другом рядом, чтобы убедиться, что это всё реальное. что мы действительно вместе, друг у друга. Нам в кое-то веки никто и ничто не мешает. Всё позади, все чужие козни, все наши ошибки, и даже я больше не оттягиваю себя за волосы от этого мужчины. Я просто сдалась тому, что понимала чуть ли не тогда, первый раз за эти 8 лет, встретив Яра у ресторана. Я без него не могу. Я без него мертвая, пусть даже и прямоходящая, но все равно, что зомби, голодная до крови и неспособная ею насытиться. И он без меня не может тоже. Жаль, что мы не можем поговорить, еще не можем. Ни прямо-руськи должны вестись те разговоры, слишком много в них взрослых тем не для ее любопытных ушек. Но я подожду, я терпеливая, я без него восемь лет терпела, потерплю каких-то десять-пятнадцать дней». Тем более, что я же продолжу его навещать и не упущу ни дня. Мы сидим вот так, сбившись в этакую дышащую в унисон человеческую безмолвную кучку, ровно до той секунды, когда к нам с укоризненной физиономией заглядывает медсестра, намекая, что вот сейчас уже точно все, и пора бы нам дать нашему пациенту нормально отдохнуть. Вот тут приходится всё-таки расплести руки, недовольно хмурясь и бурча всякие неприятные словечки в адрес дурацкого больничного распорядка. Стать тремя отдельными людьми. Вы зайдёте завтра. Ты задаёшь такие дурацкие вопросы, ветров. Кто тебе сказал, что это вопрос, Ви? Это уведомление. Вы зайдёте завтра. Я буду ждать. Визиономия у Ветрова самая что ни на есть бесстыжая. Он дурачится, и это даже слегка скрадывает всё нежелание сейчас расходиться в разные стороны. Ваше мнение ужасно важно для нашей компании, тоном автоответчика откликаюсь я. Оператор обработает ваш запрос в штатном режиме. Решение по вашему вопросу будет направлено вам отдельным сообщением. Единственное возможное положительное решение Корректирует мои формулировки Яр, и от его улыбки мне становится тепло. «До завтра, папочка!» Маруську к двери приходится тянуть, и, в отличие от меня, она решает не вредничать. «До завтра!» «Да!» «Все-таки он прав, и решение я могу принять только строго положительное». Желудок снова предательски скулит, одного кекса ему внезапно оказывается мало. «Да!» Интересно, когда это всё вообще закончится?